Это, наверное, большая аудиенция из тех, которые мы называем в Лувре «раздачей святой воды». «Пойдем, друг мой, а в вот нам перепадет капелька». Атос ничего не ответил, и оба направились к Сент-Джеймсскому дворцу, вокруг которого еще теснилась толпа, стремившаяся увидеть в окнах тени придворных и силуэт короля. Било восемь часов, когда два друга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 это командование сухопутными и морскими силами, словом, все это величие лежало в ящике длиною в шесть футов и шириною в три, друг мой, возразил Атос, еще более крупные знаменитости помещаются в ящиках, еще меньших, из которых уже нельзя выйти. Вдруг Монг заметил обоих французов, стоявших в стороне в ожидании, когда толпа поредеет. Он тотчас подошел к ним и застал их в разгаре философских рассуждений. «Вы говорили обо мне?» — спросил он с улыбкою. «Милорд», — ответил Атос, — «мы говорили также о Боге». Монг задумался, потом весело сказал. «Поговорим немножко о короле, если позволите. Ведь, кажется, вам назначена аудиенция». «В девять часов», — сказал Атос. «В десять часов», — сказал Д'Артаньян. В это время король вышел на середину галереи. «Ах, вот и мои французы!»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 «Государь, я в восторге от того, что могу приветствовать Ваше Величество в Сент-Джеймсском дворце. Сударь, вы оказали мне чрезвычайно важную услугу, и я обязан вам за нее благодарностью. Если б я не боялся захватить права нашего главнокомандующего, то предложил бы вам достойное воззвание при моей особе. «Ваше Величество», — возразил Д'Артаньян, — «я оставил службу короля французского»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 тронуло его сердце карл проявлял великодушие мудро с тем чтобы дать герцогу время высказать какое нибудь желание но дарованные моку милости превзошли все то что он мог пожелать черт возьми пробормотал дартаньян про себя дождь льет ли вмя можно сойти с ума он казался таким жалким и грустным что король не мог сдержать улыбки Монк хотел проститься с карлом вторым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 отвечал Д'Артаньян, вполне довольный. «И выиграв прибавил Карл, оборачиваясь к Атосу, — и вы тоже повидаетесь со мною. Я должен дать вам важное поручение. Вашу руку, герцог!» Монг пожал руку королю. «Прощайте, господа, — сказал Карл французам, подавая им руку, которую они поочередно поцеловали. «Ну так что же, — сказал Атос, когда они вышли из дворца, — вы довольны теперь?» — отвечал Д'Артаньян в радостном волнении, — ведь я еще не вернулся от казначея, по дороге еще может кирпич свалиться мне на голову.